Она старалась не выдавать своего волнения. Когда Бред пришел из сарая, отряхивая снег с ботинок и вошел в кухню, она сидела за столом и пила чай. Какое-то время он молча смотрел на нее. За эти месяцы он вытянулся и похудел. Отметки его за первую четверть были не такими хорошими, как раньше, к тому же он дважды дрался в школьном дворе, все по поводу той летней истории. но отметки за вторую четверть были уже лучше. «Мама, что?» Альва принес. «А ему сделали уколы?» Это был первый вопрос, который Бред задал, даже не раздумывая. «Говорит, сделали. Альва не хотел, но я уплатила ему по счету ветеринара 9 долларов. От чумки и от бешенства. Если ты откажешься, он вернет деньги». «Деньги теперь были для них очень важны». Она порой думала, что им придется продать дом. Страховка оказалась совсем небольшой. В каско банке ей объяснили, что эти деньги вместе с остатками выигрыша будут выплачиваться им с процентами в течение пяти лет. Ей пришлось устроиться на единственное в Касл предприятие в отдел упаковки и рассылки. Продажа инструментов Джо, включая злосчастный мини-кран, принесла еще три тысячи долларов. Поэтому они смогли кое-как продержаться. Конечно, можно было продать дом и снять жилье в городе, но Бред этого не хотел, и они остались здесь. «А как его зовут?» — спросил Бред. «Пока никак. Он еще маленький. Породистый?» «Да», — сказала она и улыбнулась. «Альва сказал, что это гончая». Он тоже улыбнулся довольно тревожно. но это было лучше, чем полное отсутствие улыбки. «Если он нагазит, будешь убирать сам», — предупредила она. «Ладно». Он собрался уходить. «Так как ты его назовешь?» «Пока не знаю». Долгая пауза. «Я подумаю». Ей показалось, что он вот-вот заплачет, но она не стала его утешать. Он уже большой, а большие мальчики не любят, когда мать видит, что они плачут. Он вышел, и принес щенка в дом. Он так и оставался безымянным до весны, когда к нему сама собой пристала кличка Вилли. Это был маленький, жизнерадостный, короткошерстный пес, и кличка ему очень шла. Той же весной Черити повысили зарплату. Она стала откладывать по 10 долларов в неделю. Брету на колледж. Вскоре после страшных событий во дворе Кемберов Останки Куджо кремировали. Пепел отвезли на завод удобрения его Гасти. Никто уже не помнил, что он всегда старался быть хорошим псом и слушался хозяина, хозяйку и мальчика. Он умер бы за них, если бы это понадобилось. Он никогда не хотел никого убивать. Им просто овладело нечто, судьба или рок, или просто болезнь, называемая бешенством. Его желания никто не спрашивал.